Глава 17. После обеда. Жоржше не принадлежал к числу любителей современных нововведений, так что в аббатстве не стоило даже ожидать наличия такой вещи, как центральное отопление. Посему, когда дамы после обеда перебрались в гостиную, температура в комнате самым прискорбным образом не соответствовала той, которая необходима для уютного пребывания в современном вечернем платье. Так что огонь, горевший на прекрасно отделанной стальной решетке, сделался всеобщим магнитом, до круг которого собрались три дамы. Брррр! Самым экзотическим и заморским образом прокомментировала ситуацию графиня. «Дни сокращаются», — промолвила леди Кут поплотнее, укрывая жуткой цветастой шалью полные плечи. Интересно, почему Джёрш не наладит нормальное отопление в своём доме, проговорила Бандл. Вы англичане никогда не отапливаете свои дома, высказалась графиня и достав свой длинный мунштук закурила. Такие решётки вышли из моды, заявила леди Кут. Всё тепло уходит в трубу, а не остаётся в комнате. Ох, отреагировала графиня. Все смолкли. Радски, самым очевидным образом была недовольна обществом, от чего общий разговор сделался напряжённым. Занятно, нарушила молчание леди Кут, что дети миссис Макаты вдруг заболели свинкой. Не то чтобы это было забавно, но А что такое свинка? вопросила графиня. Бандалы леди Кут одновременно начали объяснять и наконец совместными усилиями добились нужного результата. — Должно быть, венгерские дети тоже болеют свинкой, — предположила леди Кут. — А-а-а, — отреагировала на вопрос графиня. — Я про венгерских детей. Они тоже болеют этой болезнью. — Не знаю, — ответила графиня. — Откуда мне знать? Леди Кут посмотрела на нее с некоторым недоумением. — Но, насколько я понимаю, вы как раз занимались... — А-а-а, вы про это... Графиня сняла ногу с ноги, вынула мун штуки зарта и торопливо заговорила. Теперь я расскажу вам немного ужасов, ужасов, которые я видела собственными глазами, немыслимых ужасов, вы не поверите мне. И она выполнила своё обещание. Радски говорила бойко, и её описания были наделены графической силой. Слушательницы впечатлились сценами немыслимого страдания и голода. Графиня рассказывала про Будапешт, каким он был сразу после окончания войны и прослеживала его горести до сегодняшнего дня. Повесть её была полна драматических подробностей, однако с точки зрения бандл носила как бы граммофонный характер. Заводишь пружину и хоп, говорит, а потом умолкнет столь же внезапно. Леди Кут была потрясена скорбной повестью до глубины души, и в этом сомневаться не приходилось. Она сидела, чуть приоткрыв рот, и взгляд ее скорбных больших и темных глаз не покидал лица графини. Время от времени она позволяла себе вставить собственную реплику. — У одной из моих кузин при пожаре насмерть сгорели трое детей. — Ужасно, не правда ли? Графиня не обращала на нее внимания. Она все говорила и говорила, и потом... Остановилась столь же внезапно, как и начала. Вот, проговорила она. Я всё и сказала. У нас есть деньги, но нет организации. Нам нужна именно организация. Леди Куд вздохнула. Мой муж нередко говорит, что без правильной методики сделать ничего нельзя и объясняет свой успех исключительно этим фактом. Он уверен в том, что без неё ничего нельзя добиться. Она снова вздохнула. Ей вдруг привиделся сэр Освальд, не добившийся успеха в этом мире. Сэр Освальд, во всем сохранивший душевные качества приветливого молодого человека, продававшего велосипеды. На самую долю секунды ей представилось, насколько приятнее сложилась бы ее жизнь, если б у сэра Освальда не было этой самой правильной методики. И по вполне понятной ассоциации идей она повернулась к бандалу. Скажите мне, леди Эйлин, вам нравится этот ваш садовник? Макдональд? Ну, Бэндел немного помедлила с ответом и извиняющимся тоном пояснила. Нельзя сказать, чтобы Макдональд мог кому-нибудь нравиться, однако он первоклассный садовник. О, ну я это знаю, сказала леди Кут. С ним не бывает никаких сложностей, когда поставишь его на место, заявила мисс Брэнд. Наверное, так, согласилась Леди Кут, с завистью посмотрев на Бандл с такой непринуждённостью, воспринимавшую процесс постановки Макдональда на место. Обожаю высокое садовое искусство, сонным голосом промолвила графиня. Бандл только посмотрел на неё, однако в тот миг, в порядке полной неожиданности, в комнату вошёл Джимми Тисагер и обратился прямо к ней со странной и торопливой интонацией. Кстати, вы не хотите пойти со мной и посмотреть гравюры? Они вас уже ждут. Бандл торопливой походкой вылетела из комнаты, Джим следовал за ней по пятам. "Какие ещё гравюры?" поинтересовалась она после того, как дверь гостиной закрылась за ними. "Никаких гравюр", ответил Джим. "Мне нужно было что-то сказать, чтобы вызвать вас. Идёмте, Билд дожидается нас в библиотеке, там никого нет". Бил рассказывал между книжных шкафов, явно пребывая в чрезвычайно смятённом состоянии ума. Вот что, взорвался он. Мне это не нравится. Что не нравится? Твоё участие во всём этом. Здесь почти наверняка начнётся какая-то заварушка, и тогда. Он посмотрел на неё с неким патетическим негодованием, от которого Бандл сделалось тепло и уютно. Её следовало держать подальше от этой истории. Так, Джимми. Именно это я ей и говорил, ответил тот. Брось это дело, бандал. Ну то есть здесь можно крупно нарваться, бандал повернулась к Джимми. Что вы ему рассказали? О, ну, всё. Я пока ещё не понял смысл всех твоих поступков, признал Сибил. Зачем тебе понадобились эти семь цифр блатов и всё такое? Он посмотрел на неё несчастными глазами. И скажу Бандел, что на твоём месте я бы этого не делал. Чего не делал? Не впутывался бы в эту историю. Почему же, удивилась Бандел. Это так интересно. О, да, интересно, но чертовски опасно. Не помнишь, что стало с бедным добрым Рони? Да, согласилась, Бандл. Если б не твой приятель Рони, не думаю, чтобы я когда-либо, как ты говоришь, впуталась в эту историю. Но я есть я, и нечего попустоблить по этому поводу. Я знаю, Бандл, что тобой владеет спортивный дух, но прекрати свои комплименты. И давай перейдём к планам. К облегчению Бандл бил благосклонно отнёсся к её предложению. Ты права насчёт формулы. Какая-то формула есть у Эберхарда или скорее у сэра Освальда. Идея была опробована на его предприятиях самым секретным образом. Эберхард сейчас внизу вместе с ним. Теперь все они в кабинете, так сказать, берут БК за рога. Как долго пробудет здесь сэр Стэнли Джигби, спросил Джимми. Завтра утром он возвращается в город. Хм, продолжил Тисэгер. Так, да ясно одно. Если, как я предполагаю, сэр Стэнли увезёт формулу с собой, вся забава состоится здесь этой ночью. Наверное, так. В этом можно не сомневаться. Что в свою очередь существенно сужает перспективы. И смышлёным ребятам придётся напрячь смекалку, но обратимся к деталям. Во-первых, где будет находиться сегодня ночью священная формула? У Эберхарда или у сэра Освальда Кута? «Ни у того и ни у другого. Насколько я понимаю, сегодня вечером ее передадут министру авиации за тем, чтобы завтра утром тот отвез ее в город. В таком случае ею будет распоряжаться Орурк, в этом можно не сомневаться». «Что ж, тогда нам остается только одно. Если мы верим в то, что некто готов ухватиться за шанс получить эту бумагу, значит, нам придется бодрствовать здесь всю ночь, Билли, мой мальчик». Бандл был открыл рот, чтобы возразить, однако, не произнеся ни звука, закрыл его. «Кстати», — продолжил Джимми, — «с кем это я столкнулся сегодня вечером в холле? С Рассыльным из Хэртс или с нашим старинным другом Лестрэдом из Скотленд-Ярда?» «Элементарно, Ватсон», — отозвался Билл. «Надо полагать», — сказал Джимми, — «что мы вторгаемся на его территорию». «Этого нельзя избежать», — проговорил Джимми. Эверсли. Если мы действительно хотим разобраться в этой истории. Значит, договорились подвёл и ток ты с Агер и делим ночь на две стражи. Тут бандала опять открыла рот и снова ничего не сказав закрыла его. Ты прав, согласился Бил. Кому достанется первая стража? Бросим монетку. Можно. Хорошо. Значит так, если орёл, ты первый, я второй. Если решка, наоборот. Билл кивнул, монетка пропела в воздухе, Джимми пригнулся к ней. «Решка!» — проговорил он. «Черт!» — ругнулся Билл. «Тебе досталась первая половина, и, скорее всего, все веселье». «Ну, как знать?» — усомнился ты, Сайгер. «У преступников нет определенных привычек. В какое же время прикажешь, тебя будить в три?» «Это, по-моему, будет честно». Тут, наконец, заговорил и Бандл. «А как насчет меня?» Что буду делать я, спросила она. Ничего, отправишься в постельку и будешь спать. Оха, проговорила девушка, интересная перспектива. Как знать, проговорил добрый Джимми. Вас могут убить во сне в то время, как мы с Биллом останемся без единой царапины. Положим, такая возможность всегда существует. Знаете, Джимми, мне совершенно не нравится эта самая графиня. Она кажется мне подозрительной. "Я рунда, спылы в Москве, ну, Билл. Эта женщина выше всяких подозрений." "Откуда тебе знать?" возразила Бандол. "Оттуда. Дело в том, что один из сотрудников венгерского посольства поручился за неё." "Вот как," произнесла Бандол, несколько удивлённая его пылом. "Вы удивицы все на один фасон," проворчал Эверсли. "Просто потому, что она так здорово выглядит." Бандл была слишком хорошо знаком с этим чисто мужским и нечестным аргументом. "Что ж, можешь идти и напевать комплименты в её розовое как ракушка ушко", заметила она. "А я иду спать. Мне и так до смерти надоело торчать в этой гостиной, туда я больше не пойду". Девушка вышла из комнаты, посмотрев на Джимми. "Бил проговорил: "Старая добрая Бандл, я как раз боялся того, что у нас могут быть неприятности с ней". Ты знаешь, насколько она любит совать свой нос буквально во всё. На мой взгляд, она восприняла наше решение просто идеальным образом. Да, согласился Джимми. Подобная кроткость ошеломила меня. Всё-таки у неё в бандале есть капля здравого смысла. Если что-то совсем уже невозможно, она это понимает. Кстати, не следовало ли нам обзавестись кое-каким оружием? В книгах на подобные приключения идут только с оружием в кармане. «У меня есть автоматический пистолет. Вороненый, притом!» — проговорил Джимми с заслуженной гордостью. «Весит несколько фунтов и имеет самый грозный вид. Я выдам его тебе на твое дежурство». Билл посмотрел на него с уважением и завистью. «А что навело тебя на мысль обзавестись им?» «Не знаю», — беззаботно промолвил ты, Сайкер. «Просто осенило». Остаётся надеяться только на то, что мы не подстрелим никого непречастного, с некоторой тревогой проговорил Билл. "Да, это было бы не", кстати, с суровым голосом согласился с ним Джимми.